чтобы в его телепорт пульсировала жизнь, а между тем, когда он подходил к плантации, с него градом катился пот. У ворот он столкнулся с насмотрщиком Кентом, приземистым, кривоногим животным с руками Геркулеса и челюстями бульдога. «Я ищу доктора Блада!» задыхаясь, пролепетал Нептал. «Ты что-то уж очень спешишь!» заворчал Кент. «Ну, что еще за чертовщина?»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 в опушке густого леса. Надсмотрщику, изнемогавшему от полуденного зноя, вероятно, была лень исправлять его ошибку. Так Натал добрался до конца дорожки и, свернув с нее, наткнулся на Питта, который чистил деревянной лопатой оросительную канаву. Питт был босс, вся его одежда состояла из коротких и рваных бумажных штанов. На голове трачала соломенная шляпа с широкими полями. Увидев его, Натал вслух поблагодарил Бога. Ведь удивленно поглядел на плотника, который унывым тоном, охая и вздыхая, рассказал ему печальные новости, суть которых заключалась в том, что необходимо срочно найти Блада и получить у него десять фунтов стерлингов, без которых всем им грозила гибель.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 Боже мой, и от такого идиота зависит наша жизнь. Время дорого, ты тратишь его попусту, ведь если надсмотрщик увидит тебя со мной, что ты ему скажешь, болван? От таких оскорблений Натал на мгновение лишился дара речи, потом вспылил. Клянусь Богом, мне жаль, что я вообще связался с вами, клянусь. Но чем еще хотел поклясться Натал, осталось неизвестным.